Глава двадцать вторая После этих слов мы все, кроме Джеральдины, одновременно делаем поглотку Бушмилс. и ей остается лишь завистливо смотреть на нас и на виски. «Очевидно, Джо оказался прав», — говорю я, нарушая печальную тишину, которая повисла в комнате. «Поскольку вы здесь и прекрасно себя чувствуете, она улыбается, и ее глаза счастливо сверкают». «Да, он оказался прав». Лечение было ужасным, и без Джоя я бы не справилась. И дело не только в обычной помощи. Он присматривал за Джейми, ремонтировал дом, возил меня в больницу и обратно, ухаживал за мной, когда было совсем плохо. Он помог мне сохранить интерес к жизни, заставил жить, отводил с лица волосы, когда меня рвало, укладывал в постель, не оставлял в одиночестве. Ни на секунду. Он спас мне жизнь. Наравне с врачами. Вспоминая те дни я не понимаю, как справилась. Как вынесла все это? То был ужасный год. Но Джо меня не бросил. Он стал мне помощником, близким другом, отцом для Джейми, сиделкой, всеми вместе. Необыкновенный человек. Майкл не скрывает своего восхищения, а я смотрю на Белинду. Она кивает, и я понимающе улыбаюсь. Да. Джо всегда был необыкновенным. «Простите, если не секрет». Подавшись вперед, произносит Белинда. «Было ли между вами и Джо нечто... большее?» Джеральдина смотрит на меня, и я тут же поясняю. «Ничего страшного, если так и было. Джо не обещал жить в святости, и я все понимаю. Я говорю, что думаю, однако глубоко внутри мне мучительно больно». В то время, которое описывает Джеральдина, Я медленно двигалась по пути к выздоровлению, спрятав все воспоминания и мысли о Джо за завесой отрицания в полной уверенности, что так лучше. Мы оба шли дорогами коварства и измены, и я не хочу признаваться даже себе в том, что все равно ревную, какие бы разумные доводы ни приводила. «Нет, ничего не было», — отвечает она, а потом вздыхает и поглаживает живот. «Врать не буду, мысли об этом меня посещали». «Джо был для меня героем, и он был очень привлекательным. Никто бы не стал этого отрицать. Я ведь старше, но рядом с ним казалось, что все наоборот. Он один из тех, о ком говорят мудр не по годам. Молод, но жизненного опыта побольше, чем у многих». Глубоко вздохнув, она продолжает. «Ну, а если сказать всю правду, то я была в него влюблена и довольно сильно». Наверное, даже воображала, как он останется с нами, и мы будем вместе расти Джейми и жить долго и счастливо. Но он этого не хотел. Был один вечер. Мне тогда сказали, что анализы хорошие, и можно расслабиться хотя бы на время. Мы отпраздновали эту новость, выпили и надолго засиделись вдвоем, уложив Джейми спать. В ту ночь я его поцеловала. Это было ужасно. Увидев, какое впечатление произвели на нас ее последние слова, Джеральдина смеется. Речь не о поцелуе, о том, что было потом. Джо был такой добрый и нежный, но он в сущности сказал, что так меня любить не может, потому что его сердце принадлежит другой, и как не жаль это навсегда. Прикусив губу, я перевожу взгляд на звездное небо и крепко сжимаю подлокотники кресла. Кажется, не ухватись я покрепче, так и улечу, сброшу земную оболочку и отправлюсь в залитую лунным светом даль, как вырвавшийся из рук воздушный шарик. Есть нечто печальное и даже трагичное в том, что Джо так мне предан даже спустя много лет, и в то же время меня переполняют восторг и ликование. Я снова верю, что поступаю правильно, идя по его следам. Я ищу Джо и не остановлюсь на полпути. «Мне кажется, пару раз он поддался искушению», — весело сообщает Джеральдина. девушки серферы сразу положили на него глаз. Серьезных отношений он не заводил, но ну, почему бы не пофлиртовать? Он был из тех, с кем женщинам хочется заигрывать. И у него это хорошо получалось. Неважно, сколько им лет, каково их положение, он для всех находил нужные слова. Помнится, однажды он остановился поболтать с пожилой дамой, в инвалидном электроскутере, и когда она поехала дальше, то разрумянилась и хихикала, как девчонка. Я живо представляю себе эту сцену и тех девушек с досками для серфинга, загорелых, в соленых брызгах, провожающих Джо восхищенными и зовущими взглядами. И не держу на него зла. «Так что же произошло?» — с любопытством спрашивает Майкл. «Почему он уехал?» «Тому было много причин». После той ночи, когда я его поцеловала, между нами пропала привычная легкость. Нам впервые сделалось неловко. Я старалась вернуть прежние отношения, но ничего не вышло. Вероятно, я все испортила. Попыталась направить его туда, куда он не собирался. Как бы то ни было, прежняя легкость не вернулась. Он стал осторожнее. Все потому, что вы были ему слишком дороги». Уверенное в своей правоте говорю я. Интрижка с заезжими путешественницами дело простое, ни к чему не обязывающее. Но вы, здесь все по-другому. Знаю, сразу не верится, но он просто не был готов к новым серьезным отношениям. А жизнь с вами это очень важно. Потому он и отступил. Что и так зашел слишком далеко, понимаете? Она кивает, и в ее взгляде я читаю понимание. «Наверное, так и было. В дружбе он отдавал себя без остатка, но в те годы ничего большего, чем дружба, выдержать не мог. Он жил с болью в душе, ведь так. И как только почувствовал, что дружба мне мало, отступил. Ну или ему не нравятся пожилые дамы. Я уверена, что дело не в возрасте. Не отводя взгляды, отвечаю я. Вы очень красивая женщина. Уверена, были красивы и в то время. Спасибо. Но тогда у меня были не лучшие дни. Да и неважно. Как странно разговаривать об этом с вами, Джесс. Мы еще немного пожили здесь, ресторан был готов к открытию, а потом я встретила Дэна. Он работал в окружном совете, инспектировал здание и часто заходил проверить, как у нас идут дела. Стал заглядывать на чашку чая, поболтать. Уже не так рьяно искал недостатки в новом доме, ну и вот так... «В 2011 году мы сыграли свадьбу, и этот дар, который я ношу под сердцем первый ребёнок Дэна». Она с таким выражением говорит о Дэне, в её голосе столько любви, что сразу понимаешь, она счастлива. Джеральдина очень довольна семейной жизнью. «Это случилось не сразу, без особого драматизма или чего-то подобного», — добавляет она. «Сначала мы просто подружились, Дэн понравился Джо, И мне кажется, Жо почувствовал, что не будь его рядом, наши отношения с Дэном переросли бы в нечто большее. Странно, конечно, и немного грустно. Он как будто доверил меня Дэну и решил двигаться дальше. Сначала я ничуть не обрадовалась, даже наговорила ему всякого. Вроде того, что я не почтовая посылка, чтобы передавать меня от мужчины к мужчине. Нечестно было так говорить, конечно, но я огорчилась, испугалась, и мне было трудно представить себе жизнь без Джо. Джеральдина явно не гордится тем, как вела себя в те дни, и я отвечаю. «Я все понимаю. Может быть... Может быть, вы надеялись, что Джо останется, и огорчились потому, что показалось, будто бы Джо передает вас с рук на руки, даже если на самом деле так было бы лучше. Наверное, вы правы. Я всегда чувствовала, что навсегда он со мной не останется, Его всегда куда-то тянуло, и ему нужно было завершить какие-то дела. А еще я винила себя за то, что и так удерживала его рядом чересчур долго. Он был слишком порядочным человеком, чтобы бросить меня, когда я так нуждалась в помощи. Адриан оказался жутким мерзавцем, но когда мы расстались, мне повезло с мужчинами. У меня появились и Джо и Дэн. Краем глаза я замечаю Дэна в соседней комнате. Он убирается со столов и иногда поглядывает в нашу сторону. Он высокий, стройный, с копной аккуратно подстриженных светлых волос. Дэн незаметно машет мне, и я улыбаюсь. Когда Джо уехал, вы поддерживали с ним связь? Интересуюсь я в надежде добавить новые подробности к тому, что нам известно. Судя по письмам и открыткам, следующей остановкой на пути Джо стал Лондон, и найти его в таком большом городе будет очень непросто. Люди каждый день пропадают в огромном чреве чудовищного мегаполиса. Именно в Лондоне все могло пойти не так, и я не хочу об этом думать. Уж лучше посидеть здесь, в тихом уютном уголке посреди волнующих душу полей, и поговорить с женщиной, которая когда-то очень любила Джо. Поддерживала, но недолго, кивает она. Он ведь не сбежал в никуда, Джо не такой. Время от времени он звонил, спрашивал, как я себя чувствую, справлялся о Джейме, хотел знать, как дела с рестораном и с Дэном. Он жил тогда в Лондоне, Подробности я не знаю. Однако номер телефона, который он мне оставил, перестал отвечать на звонки приблизительно в 2008 году. Это случилось после того, как я сообщила ему, что мы с Дэном стали встречаться как положено, и несколько лет я все думала, что из-за этого Джо и перестал звонить. Да, пальцем в небо, конечно, я понимаю. И теперь уверена, что ошиблась. Джо был искренне за меня рад. Может быть, даже вздохнул с облегчением. Я попыталась его отыскать, чтобы пригласить на свадьбу, но почти ничего не узнала. Если хотите, я с радостью передам вам все, что выяснила о его жизни в Лондоне. Я подтверждаю, что мы будем рады любой информации, и на некоторое время воцаряется неловкая тишина. Нас связывает только Джо, и о том, что было с ним в 2008 году, нам известно больше, чем Джеральдини. Именно тогда Белинда увидела меня с матерью в магазине, и рассказала об этом Джо. Не знаю, жила ли в нем надежда, ждал ли Джо, что выздоровев, я вернусь к нему, но стоило ему узнать обо мне от Белинды, все изменилось. Номер телефона, который Джо оставил Джеральдине и Белинде, тот самый номер, который он указывал в письмах ко мне, и по которому я уже пыталась дозвониться, почти задыхаясь от страха, что Джо возьмет трубку, отключили от сети. Джо и сам, похоже, отключился от прошлого. «Джеральдина, я уверена, что Джо был бы очень рад за вас», — говорю я, пока Джеральдина неуклюже усаживается поудобнее на диване. Он был бы очень и очень рад вашему счастью. И счастлив увидеть Джейми взрослым, узнать, чего он добился. Джо гордился бы Джейми. Хотелось бы верить, что вы правы. «Но что вы собираетесь делать дальше?» И почему только сейчас решили его отыскать? Простите за любопытство. Это долгая и печальная история. Отвечаю я, качая головой. История о людях, которые считали, что лучше знают, как поступить, и ошиблись. Надеюсь, что мы отыщем Джо, и я расскажу ему о вас. Да, пожалуйста, расскажите. Я бы очень хотела однажды снова его увидеть. Поблагодарить за все, что он для меня сделал. Ну, да, это все в будущем. Вернемся к настоящему. Где вы остановились? Мы сообщаем название маленькой гостиницы, и Джеральдина недовольная гримаской, подтверждает наше подозрение. Мы ухитрились снять комнату в худшей гостинице во всей Южной Англии. Как неудачно сложилось. Не хотите ли переночевать здесь? Вагончик, в котором мы жили, в полном порядке, стоит в саду за деревьями. Джейми жил в нем, когда на него находило мятежное настроение. Ну и... Я просто не захотела расставаться с этим маленьким домиком. Он напоминает мне о лучших и о худших временах моей жизни. Белинда и Майкл смотрят на меня, предлагая принять решение, и, поразмыслив, я нахожу ответ. Когда они уезжают, пообещав вернуться за мной на следующее утро, Джеральдина, прихватив постельные принадлежности, мыло, полотенце и фонарь, показывает мне дорогу к старому вагончику. Мы бредём в темноте через поляну с луговыми цветами, Пробираемся сквозь заросли молодых дубов и кустов орешника. Там, в укромном лесистом уголке, прячется потрепанный вагончик. Джейми и его разукрасил яркими оттенками желтого, синего и зеленого, что видно даже при свете фонаря. Это океан, поясняет Джеральдина, открывая дверь и приглашая меня внутрь. Джейми ищет новые способы изобразить море. Я даже думала, что он собирается стать моряком. Я медленно оглядываю мебель с выцветшей, но чистой обивкой, складной столик и кухню, на которой давно никто не готовил. Обняв меня, насколько получается дотянуться, Джеральдина говорит. Вон там была его комната. Как я рада, наконец, встретиться с вами, Джесс. Я как будто нашла потерянную половинку Джо. Жаль, что мне не удалось познакомиться с Грейси. Помахав ей на прощание, я молча сижу при свете фонаря. Вокруг тихо, насколько может быть тихо в ночном лесу, где бродят дикие животные. Долетает сюда и шелест волн. В этой тишине я пытаюсь представить, как здесь жил Джо. Смотрю на фотографию, копию той, что висит в пабе, и воображаю, как Джо жил в Корнуолле. А потом вспоминаю, как жила сама в те годы дома. Мы оба были одиноки, каждый по-своему. Вдруг вспоминаются записки в конвертах, которые я всегда ношу с собой. «Скорая помощь от доктора Джо». Отыскав бледно-розовый конверт с надписью «Прочти меня, когда станет одиноко», я открываю его и направляю луч света от фонаря на листок. «Помнишь, как я заболел? Мы тогда только познакомились, и месяца не прошло. Подцепил гриб. Я спал в машине, и ты принесла мне термос с чаем, мед и лимон. И влажные салфетки, которые специально остудила в морозильнике. Я все помню. В тот раз мне впервые в жизни не было одиноко. Впервые я почувствовал, что меня любят. Это было чудо. И пришло оно, когда я его меньше всего ждал. Если тебе одиноко, помни вот о чем: Во-первых, я всегда буду любить тебя и Грейси. И нам повезло пожить вместе, пусть и совсем недолго. Некоторые за всю жизнь так и не узнают таких чудес. И во-вторых, волшебство приходит неизвестно откуда, когда его меньше всего ждешь. Не будь одинока, смотри в будущее с надеждой. Убирая листок в розовое гнёздышко конверта, я вспоминаю те дни, как Джонни хотел, чтобы я сидела с ним в машине, опасаясь меня заразить, и как мне все опасности были безразличны. как он смотрел на меня печальными карими глазами, пока я гладила его по голове и придерживала чашку, из которой он пил чай. Он словно не верил своим глазам, не верил, что кто-то может быть к нему так добр. Не выпуская из рук конверта, я направляюсь в комнату, где когда-то жил Джо. Опускаю взгляд на аккуратно застеленную кровать, на которой он спал. Конечно, просто и наволочки с тех пор постирали много раз, И я знаю, что на этой кровати наверняка спали Джейми и его друзья, и просто гости. Знаю, что Джо давно отсюда уехал. Однако, каким-то чудом скользнув под одеяло и положив рядом на подушку розовый конвертик, я воображаю, что в серебристом лунном свете, пробивающемся сквозь шторы, Джо наконец здесь, со мной. Я не спускаю глаз с призрака и надеюсь, что однажды случится чудо. И он и живет.